О создателе слова мы в сущности знаем еще меньше, чем о Баяне, поскольку от последнего до нас дошло хотя бы имя. Имя автора слова, как, впрочем, и все остальное о нем, неизвестно. Это обстоятельство вызвало настоящую волну догадок о том, кто мог бы создать выдающийся памятник. Предположения исследователей, переводчиков и просто энтузиастов явили миру десятки фантомов обоего пола. Порой эти гипотезы остроумны, чаще курьезны. Сколь мало бы мы не знали об обоих творцах, следует полагать, что Боян прежде всего человек фольклора, в то время как автор слова – человек литературы. Дело здесь даже не в том, что баян играет на гуслях, а автор слова без этого обходится. Баян, чье место в жизни угадать в определенном смысле проще, был, возможно, придворным поэтом, в владевшим мастерством похвалы. Его струны – сами князем славу рокотаху. Или, в зависимости от ситуации, порицание. Освоенные баяном фольклорные жанры – не предполагали тех обобщений, до которых поднимается слово. Да, слово-произведение литературное, книжное. Об этом говорит многое. Его задачи, структура, рассуждение о манере изложения, обращение братья и даже параллели со священным писанием, которые исследователи в нем находят, «Истягну ум крепостью своею, Поостри сердца своего мужеством и другие, но было бы ошибкой недооценивать фольклорную стихию слова. Народной поэзии оно просто пронизано. Прежде всего стоит выделить так называемые плачи, из которых наиболее известный Плач Ярославны. Ярославна, жена князя Игоря произносит свой монолог, стоя на крепостной стене Путивля, точнее, на так называемом «забрале», галерее на внутренней части стены. Некоторые исследователи задавались вопросом, почему она плачет в ста километрах от столицы княжества Новгорода-Северского, и ответ склонны были видеть в том, что Путивль являлся, вероятно, княжеской резиденцией. Как бы то ни было, «Плач Ярославны» — один из самых поэтичных текстов мировой литературы. Ярославна хочет обернуться кукушкой, чтобы полететь на Каялу и утереть князю кровавые раны. «Полечу рече зигзицую по Дунаеви, а мочу бебрян рукав в Каяле-реце, Утру князю кровавые его раны на жестоком его теле. Тексты примеров привожу в оригинале. Перевод можно найти в любом издании, чтобы читатель услышал музыку древнерусского языка. Вот еще. Ярославна рано плачет Путивлю городу на Забороле, Аркучий о славу течу. Ты пробил еси каменные горы сквозь землю половецкую, Ты лелеял еси на себе светславли насады, то есть суда, До полку Кобякова, лелеяли господине мою ладу к мне, Об их не слала к нему слез на море рана. В полном соответствии с традициями народной поэзии Ярославна просит также помощи у ветра и солнца. Плач Ярославны – не единственный плач в слове. Так, в нем выделяют плач жен русских воинов, с плачем сближают так называемое золотое слово Святослава. и не единственное проявление в слове фольклорного влияния. Не меньшее значение для этого памятника имеют славы Игорю, Всеволоду, Владимиру, Дружине. Характерно, что по мнению академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, соседство двух фольклорных жанров, плача и славы, в одном произведении как раз и подчеркивают книжную природу слова, В устном творчестве они представляют противоположные фланги, и там их соседство невозможно. Примечание. Лихачев. Жанр слова. Энциклопедия слова о полку Игореве. Санкт-Петербург, 1995 год, том 2, страницы 173-181. Конец примечания. В ходе нашего разговора о слове, то и дело возникало слово ⁇ жанр ⁇ Оно, если говорить упрощенно, обозначает совокупность признаков, характерных для того или иного типа произведений. Для слова это понятие имеет особое значение, поскольку жанровая природа этого сочинения вызывала непримиримые споры. Ведь до сих пор не удалось обнаружить ни одного текста с такой же, возвращаясь к использованному определению, совокупностью признаков. Не будучи похоже ни на что, слово в то же время напоминает множество разных жанров. Это произведение пытались сравнивать с «былинами», «думами», древнескандинавской и древнегерманской поэзии называли «песнью» и «поэмой». Самое удивительное, что в каждом из перечисленных случаев для так называемых «странных сближений» и впрямь имелись определенные основания. Беззаветный поиск жанра слова объяснялся вовсе не научным педантизмом, или склонностью исследователей к спорам. Энергия этого поиска отражала стремление определить, чем же в конце концов является этот памятник. Ведь определение неизвестного дается прежде всего через сходство с известным. Мало-помалу научное сообщество осознает, что уникальность слова является едва ли не главной его особенностью. В своем понимании жанровых особенностей слова я следую за Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Его точка зрения строится на том, что в XII веке на Руси существовало две параллельных системы жанров – книжная и фольклорная. Каждая из них имела, так сказать, свою сферу ответственности. Книжные жанры – заимствованные по преимуществу из Византии, были посвящены тем или иным сторонам церковной жизни, хотя не только им. Они также знакомили древнерусских читателей с историей, основами натурфилософии и многими другими вещами. Фольклорные жанры в большей степени обслуживали область личного. Так, именно в рамках фольклора существовало то, что мы бы сейчас назвали «любовной лирикой» или «театром». В отличие от более позднего времени, разделение между фольклором и книжностью в XII веке не имело социальной природы, и фольклор был востребован всеми слоями общества, в том числе и высшими. В этих условиях, по мысли Лихачева, обращение так называемого книжного автора слова к фольклору было вполне естественным. Устная поэзия не была для него чуждой стихией. Причина же обращения автора слова к фольклору также объяснима. В современной ему книжности отсутствовал жанр, в рамках которого его идеи могли бы быть высказаны во всей полноте. Автор слова – хочет убедить современников в том, что разобщенность ослабляет Русь, что алчность князей, захватывающих чужие уделы «се мое, а то мое же» пагубна. В книжных, тяготеющих к вечности жанрах, высказать переполнявшие его мысли и, что не менее важно, эмоции было непросто. Соединяя книжность с фольклором, автор слова создает необходимую ему форму. Такой вот необычный текст попал в руки коллекционера Мусина Пушкина. Что же с этим произведением происходило дальше? По всей видимости, в первой половине 1790-х годов с рукописи была снята копия, предназначенная для Екатерины II. Эта копия была обнаружена в 1864 году и сыграла свою роль в уточнении текста слова, содержащего, вообще говоря, много так называемых темных мест. Во второй половине 1790-х годов Мусин Пушкин совместно с архивистами Малиновским и Бантышем Каменским готовит слово к изданию. Текст выходит в свет в 1800 году. В войну 1812 года слово в составе богатейшей коллекции Мусина Пушкина сгорело в московском пожаре. С тех пор никакой другой рукописи со словом обнаружено не было. Утрата рукописи слова стала величайшей потерей. Ее можно было бы назвать невосполнимой, если бы не деятельность многих поколений филологов, занимающихся восполнением тех знаний о сгоревшей рукописи, которые не донесли до нас ее первые исследователи и издатели. Им, впервые опубликовавшим слово, было бы наивно ставить вину то, что с точки зрения современной филологической науки их работа может показаться не вполне удовлетворительной. В конце концов, они были детьми своего времени. С таким же примерно правом можно было бы сетовать на то, что рукопись перевезли в Москву, или, скажем, на то, что она была найдена не после 1812 года. Я думаю, в нашей бурной истории время и место для пожара нашлись бы всегда. Гибель рукописи слова имела своим следствием еще одну беду. Она породила сомнение в подлинности самого памятника. Собственно говоря, было бы странно, если бы все сложилось иначе. Слишком уж многое было против слова. Утрата оригинала текста, составная часть многих мистификаций, направляла мысли во вполне определенную сторону. Главное же, что сам текст, и об этом мы уже говорили, в древнерусской письменности был одинок. «Масло в огонь» подлила история с Оссианом, кельтским бардом, якобы создавшим поэмы о своем отце-короле Фингале. Публикация текстов Оссиана – В так называемом «переводе» была предпринята собирателем фольклора Джеймсом Макферсоном в 1760 году, то есть менее чем за три десятилетия до открытия слова, и произвела фурор. Характерно, что, сообщая об обнаружении древнерусского памятника, Карамзин с гордостью сравнивал его с поэмами «Оссиана». Впоследствии, когда выяснилось, что осяновские поэмы являются результатом усилий переводчика, эта параллель легла на слово одной из наиболее мрачных теней. Бьющее на повал возражение скептикам предложил, конечно же, Пушкин. Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под которой невозможно подделаться.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 в описании битвы и бегства. Кому пришло бы в голову взять в предмет песни «Темный поход неизвестного князя»? Примечание. Пушкин. Песнь о полку Игореве. Страница 503. Конец примечания. Когда в 1852 году была открыта «Задонщина», Памятник конца XIV века, посвященный Куликовской битве. Ситуация изменилась. Тексты задонщины и слова имеют несомненное сходство, неопровержимо свидетельствующее о том, что их общий текст действительно древний. Казалось бы, слово могло вздохнуть спокойно, но не тут-то было. Справившись с минутной растерянностью, Скептики предлагают новую версию. На основе, безусловно, древней задонщины слово было якобы создано в XVIII веке. Одним из тех, кто наиболее последовательно обосновывал вторичность слова по отношению к задонщине, был французский ученый Анри Мазон. Увлеченные своей гипотезой, Мазон и его последователи – закрывали глаза на то, что слово – произведение совершенное, где каждый элемент текста служит художественной задаче, в то время как задонщина – текст довольно заурядный, местами беспомощный. Те художественные элементы, которые вполне объяснимы в слове, задонщине подчас выглядят немотивированными вставками, а иногда и вообще без слова – непонятны. Идеи Мазона были развиты советскими исследователем Зиминым, утверждавшим, что подлинным автором слова является упоминавшийся ярославский архимандрит Иоиль, у которого Мусин Пушкин купил рукопись. По Зимину Мусин Пушкин наводил последние штрихи в написанном Иоилем тексте. Мало-помалу История слова превращалась в детектив. Причем касалось это не столько истории текста, сколько той истории, в которую выделась возникшая полемика о подлинности слова. Историку Зимину возражала Петербургская филологическая школа, представленная прежде всего учеными Пушкинского дома, Лихачев, Дмитриев, Дмитриева, Творогов и другие но далеко не только она. Защитникам подлинности слова построения зимена казались искусственными, начиная от авторства Архимандрита Иоиля. Его литературная деятельность не давала для этого никаких оснований и оканчивая взаимоотношениями слова и задонщины. Проблема состояла не в полемике двух спорящих сторон, В этом не было ничего необычного. Проблема возникла в тот момент, когда в спор вступила третья сторона – советская власть. Советской власти было не все равно, когда слово написано. Ей нужно было древнее слово. Зимину не позволили издать его труд широким тиражом. Спор в нормальных общественных условиях, так и оставшийся бы академическим – перешел совсем в другое качество. Сейчас, спустя без малого полвека, в некоторых интерпретациях он стал приобретать новые краски. Довольно неожиданно этот спор преподносится едва ли не как противостояние реакционного и прогрессивного. Совсем недавно изданы документы этой полемики, переписка и стенограмма, неопровержимо свидетельствующие о том, как настойчиво оппоненты Зимена требовали опубликовать его книгу. Их позиция в этом споре была безупречной. Примечание. История спора о подлинности слова о полку Игореве. Материалы дискуссии 1960-х годов. Вступительная статья. Составление, подготовка текстов и комментарии Соколовой. Санкт-Петербург, 2010 год. Конец примечания. Они не считали для себя этичным спорить с неопубликованной работой, да и не хотели окружать эту книгу ореолом запретности. Им казалось, что лучшим опровержением книги «Земена» могла бы быть ее публикация. От того, что древним слово хотела видеть советская власть, аргументы Зимина не стали весомее. До некоторой степени к труду Зимина можно отнести характеристику, данную его предшественнику Мазону, далеким от советского патриотизма, Набоковым. Ознакомившись с работой Мазона, Набоков отметил, что она, хотя и содержит много интересных сопоставлений, безнадежно испорчена полнейшей неспособностью этого исследователя к художественному восприятию. Примечание. Цитируется по Соколова, Наталья Гончарова и Владимир Набоков, интерпретаторы слова о полку Игореве, труды отдела древнерусской литературы, Санкт-Петербург, 2006 год, том 57 Страница 981. Конец примечания. Спустя годы, научная этика выше споров, книга Зимина была подготовлена к печати его оппонентом Твороговым. Примечание. Земин. Слово о полку Игореве. Санкт-Петербург. 2006 год. Конец примечания. Несмотря на общий вывод о том, что слово подделка работа земина оказалась полезна, потому что порой развитие идет через преодоление. Исследователь поднял ряд важных вопросов, на которые прежде не было внятных ответов. Результатом полемики с земиным стали коллективные труды Пушкинского дома, значительно продвинувшие науку о слове. В большой степени. Эхом этой полемики стала книга академика Залезняка на лингвистическом материале, доказывающая подлинность древнерусского памятника. Примечание. Залезняк. Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста. Москва. 2004 год. Конец примечания. Залезняк демонстрирует, что для того, чтобы подделать этот текст в XVIII веке, предполагаемому фальсификатору требовалось знать языковые явления, открытые лишь в XIX и XX веках. В качестве первопричины споров вокруг слова можно видеть гибель рукописи в 1812 году, сводя тем самым их возникновение к случаю, Сквозь дым московского пожара проступает, однако, другая причина, лежащая в самом памятнике, а потому и более глубокая. Я бы отнес слово к текстам универсальным, вечным. Они универсальны не в том отношении, что годятся на все случаи жизни, а в том, что способны быть близки разным временам и культурам. Такое же качество имеет, например, или Ада, или Гамлет. Никакие споры со скептиками не отменяют того факта, что появление слова в XVIII веке обладало своей естественностью. Совпав с зарождением в России романтизма, с его интересом к фольклору и истории, причем нередко к истории драматической, слово, что называется, отозвалось в сердцах. Будучи созвучен эпохе, текст оказался ею востребован. Отсюда оставался только шаг до утверждения, что самой же эпохой он был создан. Этот шаг и был сделан скептиками. Но соответствие слова вовсе не ограничиваются XVIII веком. Как уже было сказано, этот памятник нередко сближали с северно «былинами», украинскими думами, поэзией исландских скальдов и древненемецким эпосом. При таком положении вещей неудивительно, скажем, что в 1923 году немецкий перевод слова, выполненный лютером, все самое важное переводится в Германии людьми с этой фамилией, был проиллюстрирован Натальей Гончаровой с сильным элементом готики. Этику и поэтику слова сопоставляли с песнью о Роланде. В этом пункте также вряд ли можно что-то возразить. Есть переклички. Даже советское время находило в слове близкие для себя черты. Идею патриотизма, для средневековья замечу не самую характерную, и призыв к единству русской земли. Таким образом, слово не просто напоминает разные жанры, оно обладает удивительной способностью соответствовать разным временам. Это большая редкость. Обычно художественное произведение не переживает пределов своей эпохи, потому что пресловутая художественность – понятие историческое, оно ограничено временем, выражаясь проще – То, что кажется прекрасным в XII веке, не обязательно будет восхищать в веке XXI. Наряду с немногочисленными вечными текстами слово стало исключением. Я объясняю это следующим образом. Если бы слово было обычным книжным произведением, оно бы в конце концов устарело и осталось достоянием узких специалистов. Будь оно чисто фольклорным текстом, оно бы, скорее всего, просто потерялось. Устное творчество в Средневековье не записывалось, а повествование о малоизвестном князе вряд ли имело шансы задержаться в памяти надолго. Особенность слова в том, что это своего рода «текст кентавр». Задуман и выполнен он как произведение «книжное», которая вместе с тем до предела насыщена фольклором. Иными словами, у слова есть два начала – литературное и фольклорное. Первым своим началом оно вошло в литературный, так сказать, поток. Вторым продолжало держаться на поверхности этого самого потока, не опустилось на его дно с отмиранием старых литературных форм и появлением новых. Странная такая конструкция, напоминающая хармсовскую кошку, которая, как известно, лишь отчасти идет по дороге. Дело в том, что фольклорная художественность отличается от литературной и живет по несколько другим законам, о которых в этом очерке замечу лишь одно. Фольклор вхож почти в любую эстетическую систему. Он всюду свой. На всех этапах он противопоставлен литературе, но в отличие от нее мало устаревает. Литературный архаизм слова преодолевается его фольклорностью. Можно без преувеличения сказать, что слово, независимо от отношения к его подлинности, всегда являлось текстом, который радовал всех. Именно этим объясняется Невероятное количество его исследователей, не схожих по своему социальному положению, возрасту, гражданству, политическим взглядам и степени вменяемости. Слово притягательно и, что немаловажно, невелико по объему. Его можно исследовать в свое удовольствие, чего не скажешь, например, о бескрайних средневековых хрониках или энциклопедических сборниках. Всякая попытка высказать свое мнение о слове – это возможность к нему прикоснуться, а прикосновение – это выражение любви. В таких случаях, как во всех случаях, связанных с любовью, важно лишь сохранять способность рассуждать.